Глава 5. Госпиталь «Звездный». Четыре года назад. Неожиданно мне закрывают глаза ладонями. Терпеть не могу эти шуточки. Олег, я знаю, это ты. Недовольно восклицаю я. Рай, перестань быть занудой. Пойдем на улицу пить кофе. Сегодня у нас в расписании солнце. Темноволосый мужчина в медицинском костюме разворачивает меня в кресле лицом к себе, заразительно хахача. Олег Янковский – молодой врач, амбициозный, успешный. В отличие от меня, он легко находит общий язык с людьми и располагает их к себе. Это единственный человек в необъятном госпитале, которому я доверяю. Я бы с большим удовольствием, Олег, но у меня нестандартный случай. Нужно еще проверить кое-что. Кручусь в кресле обратно к голопроекции спокойно обдумать. Это не намек. Указываю голоручкой на выход. Опять ты со своими нейронами. О, а что тут такое интересное? Олег внимательно разглядывает объемную модель мозга. И присвистывает. Доброкачественная опухоль в форме яйца и длиной 6 сантиметров засела в стволе головного мозга. Офигеть! Этому бедолаге крупно не повезло. Олег. Тебе лучше не вдаваться в подробности. Я настойчиво отодвигаю настырного приятеля в сторону двери. Тот не теряется и ловко запирает ее. «Рассказывай, неужели ты возьмешься за это? Да он помрет на столе. Или максимум в первые сутки после вмешательства». Запальчиво пытается вразумить меня Янковский. Хмуро гляжу на него, размышляя, как выдворить вон. «Моя операция – мой успех». Собственно, как и поражение. Займись своими делами, не лезь в это и не благодари. Я упрямо стою на своем. И начинаю злиться. Дело действительно сложное, но я всегда раздражаюсь, когда сомневаются в моем профессионализме. Я на самом деле не хочу никого вовлекать, а проснувшийся Азарт не дает отказаться от столь необычного дела. На первый взгляд, провальное положение дел но только на первый. Я не спала ночь, пока в голове не созрела схема, как нужно действовать. Снимки пациента мне отправили неделю назад. Вчера прибыл и сам больной. Мужчина 30 лет, сын очень влиятельного и состоятельного человека, владельца нашего космопорта. Обо всех опасностях и рисках он и его отец предупреждены. Они рассчитывают использовать Любой шанс, пусть и самый мизерный. Тупое ожидание этот шанс обнулит в ближайшее время. Обратились они, естественно, ко мне, как и большинство с подобными случаями. Я могу не стараться дальше тебя не переубедить. Не будешь слушать аргументы против. Олег выжидающе смотрит на меня. Достал. Я бы не стала тратить обоюдные силы киваю, уперев руки в бока. «Супер, сестренка! Тогда я буду с тобой. Тебе нужна помощь. Твоя Стерн молится на тебя. Но на операции пригодится как минимум еще один док с золотыми руками на подхвате. И он мельтешит кистями рук у меня перед лицом. «Твоему ассистенту для этого не хватает практики!» Олег вновь задумчиво зыркает на голограмму. Закусив губу, обдумываю его слова. В них есть смысл. Операция будет сложной и длительной. Янковский не ас в нейрохирургии, но подстраховать сможет. Вместе мы провели не одну операцию, когда не хватало хирургов в нейроотделении. Ну давай же, решайся. Возьми меня, марая, Буду усмотреть, но вдруг пригожусь. В нетерпении подпрыгивает Олег и складывает руки в молитвенном жесте. Смеюсь, следуя голосу разума, соглашаюсь. Так будет действительно легче и спокойнее работать. Шеф убьет меня, когда узнает. Но, надеюсь, к тому времени уже все будет позади. Негодующе смотрю на мужчину перед собой, откинувшись на спинку дьявольски неудобного кресла. Скрещиваю руки на груди, закидываю ногу на ногу. Во-первых, меня раздражает само кресло неудобные до да невозможности. Оно изо всех сил стимулирует желание побыстрее свалить. Еще бы. Управление – внушительный список подчиненных, которых жизненно необходимо поставить на путь истинный и как можно скорее. Во-вторых, при моем плотном графике проводить три часа в неделю у мозгоправа – кощунство. В то время, пока список невыполненных дел растет, я отсиживаю зад в этом Унылом кабинете, а в-третьих, жутко раздражает сам мозгоправ с идеальной бородкой, идеально прилизанной прической и в идеально выглаженном костюме. Меня же просто потряхивает изнутри от потребности попасть в душ после смены и переодеться в чистое. Хорошо, хоть зубы успела почистить. Поморщившись, снова бросаю взгляд на часы над дверью. Здесь даже часы. Идеально вписываются в интерьер. морая плавно произносит доктор Грант. Может, все же поговорим? Доктор Горслей. Устало поправляю я. Боюсь, сегодня не настроена беседовать. Что мы будем с этим делать? Скептично поднимаю правую бровь. Может, выпьем чаю? Ничуть не смутившись, предлагает доктор. Для начала. Может... Вы отметите, что я прошла очередной час терапии, и мы расстанемся. Без особой надежды спрашиваю я. Когда выпьем чаю, доктор Горслей? Понимаю, что никуда не деться от этого прилизанного мудака. Киваю, соглашаясь, хотя, надо признать, чай выпила бы с удовольствием. Вы же понимаете, что если не захотите сотрудничать, так и будете посещать мой кабинет по расписанию пока мистеру Зольцбергу не надоест ваше упрямство, и он не отстранит вас. Вначале от операционной, а потом и вовсе от больных. Вы мне угрожаете, доктор Грант? Сухо интересуюсь я. На удивление в ответ получаю сочувствующий взгляд. Нет, Марая, к сожалению, я просто знаю, что произойдет. Мозгоправ задумчиво трет лицо, и я понимаю, что он устал не меньше моего. Больницы и пациенты потеряют талантливого врача, а вы – любимую работу. И сомневаюсь, что с отличными рекомендациями. Несмотря на весь ваш послужной список, вряд ли какой-нибудь приличный госпиталь возьмет вас на работу. Думаете, я боюсь этого? Работать в этом гадюшнике или аналогичном – далеко не сахар. Да, я получаю редкие и непростые случаи. У меня отличная команда – Но очень много этих «но». «А чего ты боишься, Марая? Упрямый доктор продолжает настойчиво нарушать границы, которые я возвожу между нами. «Умереть с неизвестным докторишкой на мелкой позабытой планете», задумчиво произношу, неожиданно для себя. «Так, пора завязывать с этими откровениями. Ни к чему Грант узнать о моих слабостях». Подмерный тик часов медленно пью чай, делая вид, что нахожусь в комнате одна. Доктор Уил Грант не дурак. Он понял, что это все его достижения на сегодня, и отошел к окну, давая мне пространство и небольшую иллюзию одиночества. Надави он сильнее, и весь прогресс сойдет на нет. Это мы оба понимаем. Ну что же, допив чай, я с легким стуком ставлю пустую чашку на столик. Благодарю за вкусный чай, доктор Грант. Не могу сказать, что была рада встрече, но все же вынуждена попрощаться. Доктор Грант меня снова удивляет. Смеясь, тепло прощается со мной. Еще бы, я допустила ошибку и как дурочка поддалась. Решаю не ругать себя и, списав все на сегодняшний тяжелый день, отправляюсь в свои апартаменты. И кто придумал впихнуть терапию сразу после суточного дежурства. Скоро я окажусь дома, там, закрыв дверь, наконец-то останусь одна и смогу отдохнуть от людей, хотя бы до завтрашнего утра. Надежда быстро оказаться в одиночестве рухнула. Дойдя до своего комплекса у входа на лавочке под деревом, обнаруживаю шефа. Поборов сию секундное желание спрятаться за углом, подхожу. Доброе, шеф. Приветствую его. Несмотря на некоторые разногласия между нами, я очень уважаю своего начальника. Он хороший человек, где-то излишне консервативен и осторожен, но под его руководством Звездный работает как часы. Шефу скоро на пенсию, и всем известно, что я один из первых кандидатов на его место. Если умерю свой пыл. «Ты ведь знаешь, зачем я здесь, Марая? Он смотрит на меня так, что я чувствую себя нашкодившим ребенком. «Он же выжил, пожимаю плечами я, а без меня быть ему трупом в ближайшем будущем. Я ни о чем не жалею и поступила бы точно так же снова. Заранее озвучиваю свое мнение». Шеф смотрит с досадой. «Нет, так просто я не сдамся». И прошу простить меня, шеф, я очень устала. Киваю в сторону двери. Я не могу прикрывать тебя вечно, рай. Умри, этот молодой человек на твоем столе и твоей медицинской карьере конец. Полный, а заодно и моей. Я могу только догадываться о последствиях гнева и горя отца твоего пациента. Ты же в курсе, кто он. Пожалуйста, будь разумной. Отдыхай. Завтра увидимся в моем кабинете». И шеф панура плетется в сторону парковки. Ему давно пора жить спокойной жизнью, нянчить внуков, а не взбалмошных докторов, вроде меня. Надо ли говорить, что радость победы потускнела в этот момент? Испытываю грызущее чувство вины. Махнув на все рукой, иду к себе. Тем более на улице снова начался дождь, такой привычный для этой серой планеты.